Внизу же, сколько хватало глаз, раскинулась необъятная ширь. Утреннее солнце играло на равнинах, вспыхивая острыми мгновенными, как молнии, лучами. Отточенные вспылохи, скрещиваясь, словно клинки, и без следа уходили в землю. Всё до колвокружения сверкало, будто зеркально отполированная поверхность. Ослеплённое сознание кружило на одном месте, сперва медленно, с оглядкой, потом всё быстрее и быстрее, земля уходила из-под ног, благо ничто не мешало стремительному бегу к какой-то иной, неумолимо приближавшейся твердии. Внизу, очень далеко, всё ещё разворачивалось замысловатое плетение улиц. Я без устри смотрела в окно, смотрела из всех окон, Но камень стен отступал, просвечивая, как театральная декорация. Поднимался подобис по очередным уходящим вверх полотнещам. Там, где взгляд ещё вчера еле тащился в тяжёлых башмаках, рассчитывая степени риска и прослеживая этапы пути, стесняемый своей стёганной, набитой мыслями экипировкой и громоздкими защитными очками, теперь он бросался на удачу ото всюду, с самых крутых откосов. Дорожные ориентиры улетучивались как сновидение. Уже было не различить ни пункт отправления, ни место прибытия, оставалось лишь чувство, что ты неизменно в центре. Справа, слева, куда ни посмотришь, в каждый мгновение глазу открывались новые виды. Взгляд, охватив их все в единой круговой пробежке, мог снова стремительно нырнуться вперёд. И так до бесконечности. То головокружительные Двиражи то рывки в даль. На земной тверди, дававшей опору и вместе с тем отталкирувшей, гонявся вперёд и вперёд душа, эта влага тела, подобная капле масла, оставляла похруствывающий след, будто на плите, добила раскалённой лучами из витражной розетки солнца. Иногда всё затихало, и я больше ничего не видела. Сознание, оглушённое пустотой, растворялось в пространстве. Когда я снова обрела зрение, город уже застыл в привычной неизменности, и моё настроение, отделившееся от него словно вздох озера, паром улетело в небо. Розовый туман окончательно рассеялся, то, что осталось от меня, просыпалось на землю как шлак. Тодчас подступили ледяные таросы повседневности. Я издали различала, как они движутся, как шум трутся один о другой. и распростирала руки изо всех сил, отталкивая их, судорожно вцепляясь пальцами в края трескающихся, лязгающих льдин, ежесекунда грозящих сомкнуться и раздавить меня. Я была в смертельной опасности. Пришлось упасть ничком, стать как можно более плоской и в пустоте вынужденного терпения ждать момента, когда над оголенной линией горизонта вновь пробьется хрупкой от свет розового. Я жаждал тишины и уединения. Хватало любого пустяка, чтобы во мне вскипело дикое раздражение. Скандал вспыхивал разом, вихрь ссоры, забушевав вокруг меня, грозил прорваться наружу, в серый город, размятать трафаретные чёрные отпечатки предметов. Я обдирала ступни об их жёсткие неровности, шершавые, словно скалистые выступы. Избыток дел, которые следовало переделать, Мрачной грядуй туч наваливался на бледный небосклон, и всё разом запутывалось. Розовая таела, как гнусная каша раскишу мороженого. Мои руки были грязны, а всё тело покрывалось розоватой зернистой сыпью, которую хотелось расчёсывать до крови. Меня лихорадило. Жар ударял в голову, тугая поверхность розовыми местами трескалась, да не внезапно, как молнии, возникали багровые зигзаги. Оскорблённой я уходила, хлопнув дверью, и жаждала возврата ускользающих оттенков утра, бесцельно блуждая по улицам в ожидании, пока утихнет бурлящий поток мутной воды, и, коль нет розового, проглянет хотя бы светло-каштановый цвет увядших красок. Начав с него, я, может быть, смогу возвратиться вспять. Муж сообщил, что служанка уволена». а вдобавок мне придется взять на себя часть его работы. Гладкая зеркальная поверхность, по которой я скользила, куда вздумается, мгновенно подломилась подо мной. Оставалась только одна стезя, зигзагообразная, испещренная уродливыми трещинами, на которые меня снова норовили толкнуть,